Глава 37. Мартин стоял в тени палатки, в которой продавали сладко пахнущие ветки жасмина, и наблюдал за группой храмовых рабочих, идущих вдоль дороги с обнаженными торсами. Их движения были возбужденными, даже немного развязными. У них были бритые головы и загорелые тела, обернутые в тонкие хлопковые лунги. Пройдя по улице, они свернули главному входу в храм Махабеляшвар, религиозный центр Гакарны. С противоположной стороны ко входу подошла молодая пара белых туристов. Сверху на них также почти ничего не было, не считая оранжевого топа от бикини на девушке и расстегнутого жилета на мужчине. Оба выглядели так, словно накачались наркотиками. Прежде Марчант уже прошелся по двору храма, где вместе с индуистскими пилигримами спокойно разгуливали коровы. Он снял сандалии, оставил их под вывеской «Вход в обуви запрещен» и стал наблюдать за тем, как люди входят в святилище, находившееся в центре храмового комплекса. Внутри горели свечи, священнослужитель у входа спрашивал у белых людей, принимали ли они ванну. Марчан почувствовал запах, исходивший от его одежды, и понял, что этот вопрос задавался неспроста. Суджит, мужчина, ехавший вместе с ним всю дорогу до гакарна рассказывал ему, как город получил свое название. Согласно одной легенде, Это случилось потому, что однажды бог Шива появился здесь из уха коровы. По другой легенде, в городе жили два брата, Гакарна и Джунхакари. Гакарна, рожденный из уха коровы, стал отшельником и бродил по всему миру. А Джунхакари стал отъявленным бандитом. Марчин с большим удовольствием пообщался с Уджитом, который работал журналистом в Мумбаи, а в Гакарну ехал к своей семье и старался не задавать слишком много вопросов. Большую часть пути он притворялся спящим, пытаясь осмыслить все, что случилось с ним во время этого путешествия в поезде. Он оставался на крыше поезда до следующей станции, затем спрыгнул с противоположной от платформы стороны, перешел через пути и укрылся в пустынном вокзале. Кирсти и Холли он сказал, что направляется в Вассае, куда поезд должен был прибыть еще нескоро. Он надеялся, что сможет выиграть немного времени и сбить полицию со следа. Однако он по-прежнему был на чеку и всю ночь провел на вокзале, прячась в тени, как бездомный пес. На рассвете он отправился на стоянку автобусов. Обыск в поезде встревожил его. Возможно, они искали человека, который был связан со взрывом в клубе «Гимхана» или торговец вокзала, заявил на него в полицию. В любом случае, он надеялся укрыться в гакарне По улице мимо цветочной лавки двигалась толпа туристов. Некоторые из них несли за плечами рюкзаки, другие, как и он, были без багажа. суджет сказал ему, что большинство небогатых путешественников останавливаются в отеле «Ум», который находится рядом со стоянкой государственных автобусов. Как правило, они живут там пару дней, приходят себя после долгой поездки на автобусе. Чаще всего они приезжают из Хампи, а затем оставляют свой багаж в камере хранения и отправляются на знаменитый пляжи Гакарны, где можно свободно курить марихуану и гашиш. Он подумал, что, возможно, стоит заехать в этот отель и расспросить там, как добраться до пляжа Ом. Дядя Кей говорил, что там находится кафе на масте. Но затем Марчант решил не делать этого. И если полиция действительно разыскивала его, они наверняка сосредоточат свое внимание на на популярных у туристов местах, поэтому он пошел по улице в сторону храма, пройдя мимо большой конюшни. Обитые железом деревянные двери были приоткрыты, и в темноте Марчан заметил огромную церемониальную колесницу Джаггернаута, стоявшую на возвышении примерно в 5 футов высотой. Он пошел дальше, обратив внимание на местных женщин. Их волосы украшали цветки календулы, а были надеты на голое тело. Двое браминов остановились около лавки, торгующей храмовыми светильниками и маслом из молока буйволицы, и о чем-то беседовали. Через их голые, намазанные маслом плечи, были перекинуты куски материи. Марчант с интересом наблюдал за тем, как бурлит жизнь в гакарне Марчант давно уже заметил баба Шивы. Баба В индуизме человек, ведущий аскетический образ жизни. Он сидел в позе лотоса у входа во двор храма. Теперь он бросил ему на колени несколько рупий и спросил дорогу до пляжа ум. Суджит рассказывал ему об этих людях. Они с удовольствием общаются с наивными западными туристами на тему восточной философии, разумеется, в обмен на несколько рупий. «Вы знаете, что означает ум?» — спросил Баба. Он смотрел на марчента своими бесцветными глазами сквозь голубоватую дымку от курившихся благовоний. Над ним на разукрашенной стене храма висела одинокая лампа. «Кажется, это голос Вселенной», — предположил марчент вспомнив, что говорила ему Моника в аэропорту Варшавы. Он до сих пор носил амулет который она ему подарила. «Всеобъемлющий звук. Откуда вы?» «Из Ирландии». Я должен встретиться кое с кем на пляже Ум. Это недалеко отсюда. 10 минут на рикше. Спросите любого шофера. Он замолчал, подбирая свой оранжевый халат. Я был в Англии дважды, вместе с женой и сыном, в Ноттингеме. мартин был удивлен, услышав, что у него есть семья. Недавно? Баба улыбнулся. До того, как умерла моя жена. Ум намах мах шива. Ум намах Шива, одна из главных мант индуизма, дословно поклоняя Шиве. — А ваш сын? Баба снова улыбнулся, но в этот раз Марчант заметил печаль в его водянистых глазах. — Вы давно живете здесь, в Гакарне? — продолжал Марчант, чувствуя себя виноватым за то, что разбередил чью-то душу. Баба поднял руки ладонями вверх и стал раскачиваться из стороны в сторону, словно пытаясь взвесить что-то на руках. 20 лет, может и больше. Здесь всего 5 пляжей – Гакарна, Ом, Кудл, Полумесяц и Рай. По форме пляж Ом напоминает символ Деванагари – индийский шрифт, который используется в том числе для написания сакральных символов, таких как символ Ом. Он особенно популярен у западных туристов. Рай – самый отдаленный, но есть еще и шестой пляж – только туда мало кто добирается. «Пляж Шанти. Спросите у рыбаков». Он замолчал, бросив беглый взгляд на карман Марчанта. «Связь между сыном и отцом нельзя разорвать». Марчант дал ему еще несколько рупий и ушел.